«Ну что ли, Рой, ваше мнение на этот счет?» Преподобный Бил тяжко вздохнул. «Если бы благоразумно использовать те средства и ту энергию, которые были затрачены на разработку этого розыгрыша, с целью помешать нам двигаться по избранному маршруту, то три семьи неимущих могли бы с относительным комфортом безбедно прожить по меньшей мере пару месяцев» изрек он. Двое беседовавших из делегации приблизились к толстокожей махине. Преподобный Билл указал перстом на бренные останки. «Пластмасса», — уверенно произнес он, — «очевидная мистификация. Судя по всему, Лерой, они пытались подвесить эту штуку на проволочных растяжках и намеревались потом, дергая за них, привести это исчадие ада» в движение над нашими головами. Но, слава Господу, подвески, видимо, вовремя лопнули. Согласен. Но... Тс, я порой удивляюсь тому, в каких забавных формах наша оппозиция старается играть на нашем простодушии и излишней доверчивости. Сначала они затеяли это дело с простынями над головой. А теперь на тебе вот. Резиновый птеранозавр. Так что будем делать? Расслабимся, предложил преподобный, и посмотрим, что будет дальше. И они затянули преодолеем, в то время как откуда-то из мрачного чрева Рейлис-Бар выскочила на свет группа политических деятелей из Американского общества обеспечения незыблемости недвижимости АООНН, привлеченных шумом и гаммом, в котором смешались стоны раненых, пересуды зевак и энергичный розыск неутомимым полицейским нарушителей, которым надлежало вручить уже выписанные квитанции об уплате штрафа. Видавшие виды политиканы переглянулись и сразу же наметанным глазом определили размеры и расположение гигантской летающей рептилии. «Клянусь святым Джорджем, Чарли!» Вы не сумеете пустить в оборот эту штуку менее чем за двадцать восемь с половиной долларов. Или считайте меня тогда сыном бабуина. Чарли в этот момент пристально рассматривал сгрудившихся у хвоста монстров фанатов, распевающих религиозный гимн. — Не пытайтесь уверить меня, что за этими неграми не просматриваются денежки коммунистов, — проворчал он. Лилия в тридцать который уже раз взглянула на часики. «Ладно, еще 10 минут и ни секундой больше. А потом, бог ты мой, она махнет на такси к шрафту и закажет себе самые дорогие блюда. И пусть только этот Мелвилл когда-нибудь еще осмелится предстать перед ней со своей коллекцией шрамов, которую он почему-то упорно называет лицом». «Извините, дамочка». Отодвинул Лилию своим огромным животом, даже не взглянув в ее сторону, мужчина в кожаной куртке. Он уперся ногами в землю и оценивающе примерился к монстру, оглядев его сначала от клюва до хвоста, а затем наоборот. «Эй, Джек!» — обратился к нему человек в рабочей одежде. «Ты хочешь, чтобы я рассовал по местам всю нашу технику?» «Нет», — сухо отрезал Джек. — И то верно! — обрадовался Сухощавый. — Не наше это дело! Джек стремительно обернулся и, ухватив за комбинезон, гневно приподнял его. — Еще не было таких работ по слому и сносу, которые компания «Эйджекс» не взялась бы выполнить! — прорычал он. — И хорошенько заруби себе это на носу! А ну, бери живо это чертово устройство! Передай парням, чтобы приготовили суставчатую пилу. — Все ясно, Джек. Только отпусти ты, ради бога, волосы на груди. Тот хлыщ сказал, не более двадцати минут. И чтобы впредь я видел вас только со спины и энергично работающими локтями, пока не расчистим весь этот перекресток. Понятно?